Тридцать девятое. Габриэль Уэллс опускается прямо в водопад в Булонском лесу. При его приближении к пещере, из которой льется вода, летучие мыши, заметившие его появление, вспархивают густой тучей, рассекая воздух мягкими крылышками. Видя издали другие эктоплазмы, он не осмеливается к ним приблизиться. «Гуляешь, миленький, ищешь любви?» Окликает его голос с сильным бразильским акцентом. Он вздрагивает, оборачивается и видит трансвестита в глубоком декольте. Даже став бродячей душой, призрак остается верен профессиональному костюму. Знаешь, как я умерла? Это случилось в сильную бурю 26 декабря 1999 года. Я продолжала работать, и на меня упало дерево. Когда приехали спасатели, из-под дерева торчали только мои ноги и руки с сумочкой. Она раздражается смехом, обнажая зубы. Габриэль понимает, что не одни люди попадают в плен к историям, которые рассказывают о себе. Даже мертвецы не перестают искать публику, чтобы эти истории оживить. Другие бразильские трансвеститы, видя, что их коллега нашел внимательного слушателя, спешат к ним и тоже пытаются поделиться тем, что с ними стряслось. «Мне дал пощечину сутеняр, «Я опрокинулась и ударилась затылком о камень!» «Мне занес инфекцию плохо» «Продезинфицированными инструментами пластический хирург» Видя, что собираются с целью поведать свою своей истории все эктоплазмы бразильских трансвеститов, Габриэль ловит себя на мысли, что и наибольшая беда всех неприкаянных душ — безделье. Когда бесконечно болтаешься без дела, твое сознание обречено переживать воспоминания. Поэтому так важно поддерживать огонь своей прижизненной истории и даже раздувать его преувеличениями. Он покидает Булонский лес и отправляется на север на кладбище Перлашес, на свою могилу. Там он перечитывает высеченную на мраморе формулу и присаживается на надгробие, думая одну невеселую мысль. Какая насмешка! Вся его жизнь, выходит, свелась к насмешке. Существует, рассуждает он, всего одна жизнеспособная форма юмора — насмешка над самим собой. Но это нелегкое дело, потому что все склоняет человека к мнению, что происходящее с ним драматично, хотя в конечном счете жизнь — комедия. Или, говоря еще проще, шутка, анекдот с более-менее удачной концовкой. Он залезает в свой гроб и смотрит на телесную оболочку, оставшуюся еще почти нетронутой благодаря отличной работе санитаров морга перед погребением, закачавших в кровеносные сосуды смолу для сохранения телом формы. Не видно ни червей, ни грибов, ни даже плесени. Подумать только, ведь я считал себя всего лишь телом. Срочно предупредить живых. Вы не тела, обладающие разумом. Каждый из вас — разум, обладающий телом. Эти мысли вызывают у него улыбку, но он отдергивает себя. Такая фраза, смысл которой для него совершенно прозрачен, рискует быть плохо понятой ввиду своей загадочности. Он продолжает размышлять. Кто я теперь, когда знаю, что я не только Габриэль Уэллс? Он покидает могилу и располагается в позе медитации, подсмотренной у Люси. Его размышления становятся глубже. «Нужно, чтобы мое творчество пережило меня. Нужно, чтобы я знал, кто меня убил». Он чувствует жалость к себе и гонит ее. «Раз это со мной произошло, значит, так было надо. Все это обязательно имеет смысл. Я не должен себе жалеть. Прекрати, Габриэль, вспомни, кем ты был». Но вместо ответа его посещает другая мысль. «Теперь я никто». Тут появляется его дед, посетивший свой собственный труп, сохранившийся далеко не так хорошо, как тело Габриэля. «Я боялся, что меня похоронят на каком-нибудь заштатном кладбище из тех, куда живые никогда не наведываются. Перлашес — другое дело, шикарное место, правда? Мы в хорошей компании, лети за мной!» Игнас Уэллс превращается для внука в экскурсовода. «Вот могила Джема Моррисона, вокалиста группы «Дорс». Ее посещают больше всего». Фанаты регулярно похищают кости из других могил и возлагают на нее в знак того, что никто из мертвых с ним не сравнится. Но ну, не беспокойся, с недавних пор здесь установили камеру наблюдения. Его самого нет поблизости? Его я практически никогда не вижу, он вечно на концертах. Особенно уважает хард-рок. В свое время он был поклонником Нирвана, а сейчас, по-моему, пристрастился к Ван Халину или к чему-то подобному». Игнас ведет Габриэля дальше. «Вот здесь зарыли Алана Кардека, основателя французского спиритизма. Сам видишь эту могилу, не считая могилы Джима Моррисона. Навещает больше всего народу. Она всегда завалена цветами. А его есть шанс повстречать? Сейчас он в Бразилии, там развился настоящий культ Кардека. Как многие из нас, он склонен посещать места, где лучше чтят его память». Следующая могила на экскурсионном маршруте — журналиста Виктора Нуара. Это единственная могила, бронзовая скульптура, на которой изобразила посмертную эрекцию. Можешь сам убедиться, здесь мокро. Женщины садятся здесь и ерзают под покровом ночи. Вот, пожалуйста, очередная поклонница. Габриэль видит женщину в шляпке с вуалью, которая садится на могилу и имитирует половой акт. Ходят слухи, что после этого бесплодным удается зачать, объясняет Игнас и ведет внука к могилам знаменитых писателей Жана де Ла Фонтена, Мольера, Анаре де Бальзака, Альфреда де Мюссе, Марселя Пруста, Оскара Уайлда. Согласись, писателю трудно мечтать о лучшем соседстве». В этот момент появляется Джим Моррисон, провоцирующий встречных своим нелепым видом и насмешливой гримасой. При виде двух мужчин он пожимает плечами. На своей могиле он показывает язык камере наблюдения, хватает воображаемую гитару и поет The End. Игнас в восторге от этого импровизированного концерта только для них двоих. Габриэль тоже слушает, но вид у него скорбный. Ты все еще удручен собственной кончиной, спрашивает его дед. Как будто ты на моем месте относился бы к этому по-другому. «Кроме твоего, ищите женщину. Есть какие-нибудь еще слухи, которые помогли бы найти моего убийцу?» «Не слухи, а дополнительные сведения и одна догадка. Выкладывай. Твой брат. Помнишь, как в детстве вы пытались изобрести машину для бесед с мертвецами? Как она у вас называлась?» Микрофон? «Не знаю, связано ли это с твоей историей, но в ходе расследования я выяснил, что год назад Тома приступил к его изготовлению». «Можно подумать, конечно, я немного забегаю вперед. Можно подумать, что он знал, что скоро появится возможность опробовать это изделие. Я поговорю об этом с Люси. Сначала мы должны сообщить ей про саме Дауди. Я только что из Женевы. Думаю, найти там его след будет нетрудно. Они летят на юго-восток». По пути Габриэль размышляет о своем брате-близнеце. Он вспоминает, как сначала они крепко любили друг друга, а потом возненавидели, какой прочной оставалась их ментальная связь, какими разными они всегда были и как друг друга дополняли. Неужели Тома мог желать моей смерти просто для проведения одного из своих научных экспериментов? Следующая его мысль и вовсе не суразна. Или чтобы, наконец, толком со мной поговорить?